Ты же л ю м и ш мамочку, удары к о т о р ы е бьют по площади двойным уроном? Текст читает Оцеро. Приятного прослушивания. Пролог. Ответы среднестатистического молодого человека. У вас хорошие отношения с матерью? Нормальные. Вы разговариваете с мамой? Как часто? Средне. Говорила ли ваша мама недавно что-то, чтобы вас порадовало? Не, ничего такого. Говорила ли ваша мама недавно что-то, чтобы вас расстроило? Она называет меня детским прозвищем. Ходите ли с мамой по магазинам? Никогда. Помогаете матери с домашними делами? Когда настроение есть. Вы знаете, что нравится вашей маме? Домашняя работа и р а с п р о д а ж и Знаете, что не нравится вашей маме? Тараканы на кухне. Как вы думаете, у вашей мамы есть сильные стороны? уверен, какие-нибудь да есть. Как вы думаете, у вашей мамы есть слабые стороны? Целая куча. Как вы думаете, если бы вы отправились со своей матерью в приключения, вы бы сблизились? Возможно, наверное. Не уверен.